Глава 17 Швея. Александра Пахомовна Пряхина явилась непрошенной, но очень усердной благодетельницей и заботницей для молодой девушки. Она так заботилась о всех ее нуждах и даже старалась доставить ей кое-какие удовольствия, что Маша решительно не знала, что и подумать, мерясь на том отрадном убеждении, что вот, мол,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 И во все время этих кофейных каляканий она мало-помалу вступила в роль какой-то протектрисы над нею, так что Маша после первых двух недель почти сама не заметила, как по гибкости своей натуры совершенно поддалась этому непрошенному протекторству и влиянию. Александра Пахомовна каким-то зорким оком всегда почему-то умела очень предупредительно угадывать все ее нужды и потребности. Заметила она, что на плечах у Маши всего только и есть одно платишко, да одна смена белья, да еще плохенький бурнусик с поношенным ковровым платком, и очень любезно предложила справить ей все необходимые вещи на собственный счет с тем, что деньги будут отданы, когда она доставит ей обещанную работу. Но дни проходили за днями, а работа все как-то не наклевывалась. Ни полковница Потлажан, ни секретарша Цихина не представляли заказов, на которые была так щедра в своих посулах Сашенька-матушка. Впрочем, она ободряла девушку, поддерживая в ней надежду на скорое получение работы. Маша не любила ходить неряхой, а Пряхина, все посулы свои насчет полковницы и секретарши,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 чистенько и очень прилично. Это ее немножко занимало, как и каждую молодую девушку, тем более, что, справляя себе все эти вещи, она надеялась заплатить за них свою трудовую копейку. Сашенька-матушка, надо отдать ей полную справедливость, умела очень ловко обморочить ее надеждой будущих заказов и, собственно, своей добротой. Она даже и в театр раза два сводила ее с собою, сводила, конечно, не в литерную ложу, как некогда генеральша фон Шпильца, а в балкон, попроще и подешевле. И это несколько развлекло бедную девушку от тех ее тяжелых дум и ощущений, которые слишком тяжеловесную массою непосильно налегали на нее уже несколько месяцев среду.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 Сашенька-матушка очень любезно предложила ей занять пока у себя. Маша согласилась и сквиталась таким образом с майором Спицей, а работы все нет да нет, и Сашенька-матушка, зная себе, остается при прежних разнообразных посулах. Наконец, такое поведение этой патронессы несколько озадачило Машу. Тут что-нибудь да не так, подумала она, и решилась искать себе занятий из другого источника. Подходящим источником в этом случае показалась ей молчаливая швейка Ксюша, к которой она и обратилась с просьбой, не возьмется ли та порекомендовать ее в какой-нибудь магазин для швейного дела. Ну уж право, не знаю, как вам сказать, нахмурив брови, ответила Ксюша на ее вопрос. «Я сама рада, радюхонька, коли и себе-то достану лишнюю работюшку. Верьте Богу, и на себя-то выручки по честь не на э столько вот не хватает. А, впрочем, может быть, поспрошаю у кого-нибудь, авось и отыщется». Результат с первых же слов обещал быть малонадежным, а в душу Маши меж тем стали закрадываться разные черные думы,